Цикл второй. Весна. Начало. Первая распустившаяся верба притаилась на ветке. Греет на солнышке золотистое брюшко, мурчит про себя. В народе так зовется ласково. Котики. По округе стук. Веселый, весенний. Чинить, строить, зазывать скворцов. Начинать жизнь новую, добрую. Скорее-скорее упрятать в глубь шкафов всю зимнюю обувь. И все вдруг отяжелевшее и колючее. И достать шелковистое, яркое, многообещающее. А дальше понесется Апрельское головокружение и птичья бессонница, волны запахов, взбивающих с ног. Ещё немного, и лес станет призрачно-зеленоватым, нежно-кисейным, молодым. Почки будут лопаться, как перезревшие виноградины, А трава растит так быстро, что непременно нужно будет выбегать несколько раз в день, чтобы не пропустить ее живое движение. Подумаешь обо всем этом, и сердце бьется где-то в горле, и хочется петь. А потом в ногах. Так и припустила бы бежать по будущим заливным лугам, по нагретым дорожкам, по белым пятнышкам опавшего яблоневого цвета, по волнам воздуха, по невесомости света. Мимо пекарни. Каждый день хожу мимо этого кафе-пекарни. За стеклом светло и тепло. Там заперты запахи свежей сдобы и корицы. Дверь временами открывается и сладкая, домашняя, вырывается на свободу. Сдабривать сырой воздух, забираться в носы сбитых с толку прохожих, разворачивать направление движения детей и мам заодно, в общем, безобразничать. А занятая своим суперважным делом пекарня даже не хватится. Запахов сегодня много. Вон сколько новых и румяных поспевает. Где ж за всеми углядишь? Гуляйте и веселитесь ароматной радости, раз уж вам так повезло. Задержу дверь чуть подольше. Я в тайном сговоре с беглецами, не знали? А сегодня выйти до завтрака за круассанами, наткнуться на закрытую дверь, но все же не расстроиться. Когда практикуешь принятие, происходят удивительные вещи. А пока идешь до другого местечка с выпечкой, то успеваешь рассмотреть день, увидеть его особенным, и пройти мимо городского пруда, скованного льдом. Утки там устроились уютно, чистят перышки. А народ уже не тот, что бежит, торопится, работа, школа, сад, они спешный, созерцающий, и от того кажется и счастливый. Замедлить шаг, потом остановиться. А воздух сегодня переливчатый. Солнце несмелое, касается нежно, ветер заигрывает. Он так неожиданный пылок, что вверяешь себя его ладоням. А он в благодарность приносит предчувствие весны. Всего четверть часа, а словно влюбленность. Как хорошо, что была закрыта пекарня. Далекое дерево. За окном слабо зеленеет далекое дерево. Пока только едва уловимым свечением легким ореолом над ветвями словно сон или обещание вокруг еще серо уныло пыльно буднично тесно на сердце как это бывает в середине очень запоздалого апреля не вдохнуть не выдохнуть только ждешь первого живительного дождя острого и сладкого запаха парной земли и ожидание томительно словно ты часами сидишь на вокзале а поезд никак не придет а это дерево Живет по своим законам веры. Смотришь на его и вдруг становится легко, словно бы кто-то коснулся тонкой кистью не только его заждавшихся ветвей, но и всего дремавшего в тебе, болящего, сиротливого. Это надо же! воскликнет удивленная душа и потянет тебя за собой в звенящую высь, в нежность воздуха, туда, где жизнь так прекрасна и всегда права. Земля. Перед обедом изменилась погода. Запахло дождем даже в доме. Испуганными птицами мечутся за окном прошлогодние сухие листья. Настойчивый ветер достал их из неведомых страниц книги бытия, где они зимовали долго и спокойно. И вот теперь, вытащенные на Божий свет, ничего не понимающие, они снова ищут себе пристанище. А свежие почки полны новой жизни. Будущие листья не верят в смерть, они верят в жизнь. Но одно переходит в другое, закольцовывается и снова переходит. Завораживает. Звучит какой-то невероятной красотой и силой. Нагретая земля пахнет рекой. ростки рассады еще такие робкие, нежные, жмутся друг к другу. Сижу на корточках. Рука сама рисует волны. А в лицо внезапный ветер. Сильный, солоновато-сладкий. Обласкал, поиграл кистями платка. Дыхнул далеким югом. Земля поддается легко, являя миру белесые нити корней и упрямые побеги, живые, но с рождения своего обреченные. И нежданным чудом ракушка. Маленькая, хрупкая, почти нереальная, занесенная сюда неизвестно какими диковинными водами невиданных рек. Держу в руке, а вместе с ней летнюю реку, блики на воде, и ощущение, что жизнь нескончаема. Так было в детстве. И живо во мне до сих пор. Мой будущий сад. Когда понимаешь, что вторую половину жизни проведешь за городом, и этот домик и немного земли под твоим призором, это то, что у тебя есть, возникают очень разные чувства. И радость. Жить в природных циклах и красоте садов. И страх. Боже, как же я совсем справлюсь. И недоумение. С чего начать и как все организовать. И вера, и восторг, и трепет, и неуверенность. Создать сад своей мечты это то же, что и написать книгу, замахнуться на что-то большое и важное. А потом тянуть, вязнуть, ошибаться и все-таки толкать себя вперед. И каждый раз встречаться с тем, что совсем себя не знаешь. И очень хорошо знаешь одновременно. Ведь наше истинное желание откуда-то из детства, и уже прошли проверку временем. Но когда вдруг оказываются на твоем пороге, так близко, уже не веришь, что это произошло, что ты готова к наконец случившемуся. Я в таких случаях делаю паузу и беру в руки томик поэзии, лучше всего японской. Каждая строка про прекрасный, никуда не спешащий момент, такой выпуклый и совершенный выдохнуть, взять большую тетрадь и чистый лист формата А5 для заметок и возникающих вопросов, для спонтанных зарисовок и летящих строк. Найти в себе то самое место, где живет мой сад. Начну оттуда. А огородные группы и книги по ландшафтному дизайну — это после, малыми шагами, и первый опыт — шелковыми стежочками. Наверное, так. И это будет про радость. А умение придёт после и захочет остаться в моём саду. Мой будущий сад уже живёт, обновляясь, вливаясь в мои дни. Праздник вкуса. Дивный праздник. Булочная кондитерская. Так написано на стекле. Подняться два пролёта по наружной металлической лестнице, открыть тяжелую дверь и оказаться в раю для гурманов на три столика. Причем всегда на три свободных столика. Это остается загадкой, но не перестает быть фактом. Небольшое уютное пространство с флорентийской ноткой, с предощущением далеких набережных и шепотом манящих путешествий. Мелкие цветные пирожные на резных подносах, разнообразие жестяных баночек с названиями из далекого прошлого, бередящее воображение и навевающее сладкую ностальгию. Где-то, когда-то это было пахло морем и домом, накатывало потоком летнего света, блистающим югом и сладкими надеждами, воздушными, как безе. Все словно для тебя одной, лишь тебя и ждало. Заказать, наверное, лучший в городе чизкейк. Сытный, тающий во рту, из настоящего маскарпоне, с тонкими шоколадной и мятной прослойками. Кофе в меру терпок, и именно с тем, нужным послевкусием. Да, и мороженое. Кроме обычных старожилов кафе — шоколадного, ванильного, фисташкового и дынного — выплывает из каких-то затейливых снов и закромов сырное, имбирное, льняное и ржаное. Нет, не привиделось. Праздник вкуса существует. Искать лучшее сочетание, придумывать им названия месяцев и городов — все на каких-то ассоциациях. Вплывать в тихозвучащую музыку. Растекаться по пространству, погружаться так глубоко, но снова обретать себя. Хрустнет миндальной крошкой вечность. Нашлась, вынырнула из небытия целая эпоха, неизвестно куда канувшая. Зефирно-марципановый рай. Колыбельное воспоминаний и снов. Время растает, а с ним многослойные фантазии, пропитанные прошлым и желанным будущим. Праздник свершился и остался, как остается все хорошее, нашедшее тебя однажды. Вот так, гуляя по дворам и дворикам, можно неожиданно набрести на такое чудо. Впрочем, все самое невероятное и интересное всегда случается неожиданно, не так ли? Ткань времени. А знаете, что индейцы племени Наваха оставляют изъяны в плетении ковров? Не возвращаются к началу работы, чтобы проверить и, если что, переделать. Так они напоминают себе о несовершенстве всего сущего. И даже сравнивают ткань ковра с тканью времени. Все ошибки и удачи вплетены в полотно времени и образуют узор. Мы не в состоянии распустить нити времени и простегать их заново. Только принять этот рисунок, который уникален и этим прекрасен. А также Навахо сравнивают движение жизни с восхождением на гору. Пока мы взбираемся, ошибки неминуемы. Но мы ведь не возвращаемся в исходную точку, чтобы начать все заново, если что-то пошло не так. Мы продолжаем идти, и каждый наш шаг, даже неверный, — часть восхождения. И если мы пришли к вершине, то восхождение удалось так и каждый свой на Наваху считают удавшимся и ценным. Если ковер закончен, с ошибками или без, значит, он удался. Принятие и празднование всего завершённого, ковра или этапа жизни — несуетное, вдумчивое ткачество и любование узором. Совершенство красоты нам понятно. Мы останавливаемся, восхищаемся и созерцаем, А вот научиться в изъянах видеть красоту, правдивости жизни — это уже про нечто важное. Многоуважаемый дневник. Когда я только-только входила в большую жизнь, то начала вести дневник. Толстую тетрадь с желтыми разлинованными листками. Я их расписывала мелкими округлыми буковками, там обосновались зарисовки и фотоснимки. Все проживаемое, летящее уже через секунду становящееся воспоминанием. Поймать, удержать, облечь не только в слова, но и в плоть, Встроить в меняющийся мир. День, когда я впервые влюбилась. Какой он был на вкус и запах. Дурманила ли голову акация или оседал на ресницах снег. И под какую музыку танцевало мое сердце. В каких небесах обитали мечты, что я притягивала к себе словно бумажного змея. И настоящий восторг. Он подобен летящим качелям? Или он, как твое первое море, вдруг выскочившее из-за горного поворота? Весна взросления, лето обещаний, больших, как жизнь, осень. Хочу в школу, не хочу в школу. Вытрем слезы из-за недостающего балла. Сорваться в другой город в выходной. На всю первую зарплату купить джинсы. Писать стихи, прикасаться. Разбиваться, возрождаться и цвести. сбывшаяся надежда не убирать далеко, несостоявшуюся любовь стянуть накрепко бичевкой. Залезать ранки от обид и поражений, палить чахнущие мечты. Открыть все двери и окна, пусть волнует запах дорог, неведомого и сильного. Пусть каждый новый день лепит новую меня, а мир не вмещается во мне, как и я в нем. Мой дневник все это хранит. Густой запах Крыма и перестукивание поездов, долгие дачные вечера и искрящийся детский снег, подобранную птицу и прочитанные книги, восторг от обретения собственного голоса. Дневник старенький, в выцветшем и зеленом кафтанчике. А на полке у изголовья теснятся уже новые пухлые тетрадки, которые со временем приобретут почтенный и немного потрепанный вид. А в них — такие разные зимы и осени, шелковый путь моей женственности, вешние воды радости и печалей, ясно слышимый зов несбывшегося. Вести дневник — милая привычка, важное писательское подспорье и хороший способ увидеть, как много есть за что быть благодарной. Там между праздниками вплетены будни, которые тоже прекрасны и неповторимы. В каждом дне цветет своя весна. Почувствовать, рассмотреть и сохранить, как веточку в гербарий. Целый сад жизни, сотканный из моментов. Порция счастья. Проснуться лучше в пять. Утро нетронутое, просторное и свежее. Пить чай, медитировать. Спальня в абрикосовом свечении от солнца сквозь шторы. Каждое утро встречаешь, словно внутри спелого южного фрукта. Выхожу на нашу маленькую улочку за порцией счастья. Кажется, что все спят, кроме меня и птиц. Иду в сердцевину начинающегося дня. Меня нагоняет волна, щекочущая сладкая, упоительная. То ли запах проснувшейся влажной сирени, то ли набирающего силу дикого шиповника. И все, счастье свершилось. Возвращаюсь, накрываю стол к завтраку очарована льняными салфетками. Вроде бы мелочь, но из таких мелочей выстраивается любовь к своему дому. Быт, бытность, бытие. Ежедневное ткачество прекрасности своего пространства, своего внешнего мира, созвучного миру внутреннему. После завтрака рисую гранат. Он для меня тоже про что-то очень женское, глубинное. Уже ощущаю его будущую сочную яркость, как на полотнах грузинских художников. Из любого состояния стараюсь созидать. Созидание целебно, его плоды сладки. Любую свою эмоцию можно пропеть, выразить в танце, облечь в звонкую рифму, наложить густыми мазками на чистый лист. И вот когда ее продышишь, протянешь, сразу становится ясно — Что можно сделать с этим материалом? Понимание появляется не в голове, а где-то вне ее пределов. И тело только почувствует немного раньше. Несколько лет назад поняла, что несчастность и несчастливость можно и должно перерасти, как вырастают из детской одежки. Жизнь подобна океану, и мы постоянно наполняемся чем-то новым, что-то неизменно теряем, другое приобретаем. И сколько еще ждет впереди открытий, удивлений? Какое это красочное путешествие, жизнь, если идти по ней с открытыми глазами и сердцем? Если понимать, что каждый свой шаг можно обратить во внутренний рост? И не бояться ошибаться, потому что это тоже необходимое условие для развития. Идти по жизни, благословляя бесконечное небо над головой, всех встретившихся на пути, каждый камешек, о который споткнется нога, И обязательно спрашивать себя время от времени, счастлива ты или нет. Есть ли в тебе эта светлая энергия, необходимая для счастья? И если нет, то думать, куда же она делась, от чего истощился весь запас. К источнику счастья нужно быть подключенным постоянно. Без него, как без солнца. Не выжимать из себя радость, когда ее нет, а быть подключенным к мощному генератору жизни. Мимо людей, которым это удалось не пройти, они настоящие вдохновители и уже сами источники света. Раздают радость пригоршнями и находят лучшие слова утешения. Учусь у них непрестанно, и это лучшее из наук.